Глава восьмая. Телеграмму с вестью о смерти Эмми Фрэнк получил в Дублине. Туда он отправился по некоему вряд ли существующему следу, по которому шел с рвением и надеждой. Внезапная новость едва не стала для него смертельным ударом. Еще не догорел тот день, когда пришла эта новость, а Фрэнк уже слег без сил и без сознания в тяжелой горячке. Миссис Варлей трепетала при мысли, что сын ее может умереть. По счастью, владелец гостиницы, где остановился Фрэнк, знал ее адрес и немедленно телеграфировал, что жизнь его в опасности. «Мэри», — обратилась миссис Варлей к мисс Бёртон, «достанет ли тебе смелости пересечь со мной море, чтобы попытаться спасти бедного моего мальчика? Отец, если понадобится, последует за нами неделю спустя». Сейчас он не может бросить свою паству». Мэри выразила полную готовность немедленно отправиться в Дублин. Она и не такое бы сделала ради того, кто всегда был ей названным братом. На следующий день дамы переправились на пакетботе и по прибытии нашли Фрэнка в лихорадке и в бреду. У него началось воспаление мозга. Последовали долгие дни и ночи забот и бдений. «Я не исключаю, что он поправится, мадам», произнес славный врач, обращаясь к миссис Варлей и с любопытством разглядывая Мэри сквозь очки. Ему успели сообщить, что болезнь юноши вызвана внезапной кончиной молодой дамы. Кто же это другая молодая дама, которая с такой заботой печется о страдальце? «Я не исключаю, мадам, что он поправится. У него железная конституция и костяк гиганта». Я уж не говорю о двух ангелах, что пестуют его днём и ночью. Всё это он произнёс сочным ирландским выговором, галантно поклонившись обеим дамам. Фрэнк действительно поправился. Воспаление мозга постепенно прошло. Он был слаб и беспомощен, как младенец, однако врач объявил, что опасность миновала. Но вместе с сознанием к нему вернулось чувство утраты и у миссис Варлей сердце обливалось кровью при виде выражения безысходного горя и отчаяния, которое теперь не сходило с некогда улыбчивого, счастливого лица. «Понуждайте его говорить о своем горе». Таков был совет врача. Мать мягко постепенно убедила Фрэнка не скрывать своих чувств к несчастной Эмме и переживаний по поводу ее ужасного конца. «Мы тоже страдаем с тобой, и ради тебя, сын мой», произнесла миссис Фарлей однажды ранним вечером, присаживаясь рядом с креслом Френка, Комнату озарял лишь свет камина. «Но сострадание к тебе не мешает мне сострадать еще одной очень мне близкой и дорогой особе, которая мучается не менее, а может и более твоего». В глазах Фрэнка отразилось недоумение. «О ком это говорит его мать?» Придаваясь горю, он даже и думать забыл о чужих напастях. «Не пытайся со мной заговорить, Фрэнк, душа моя», — продолжила мать. «Прости, но я все-таки это произнесу. Горе делает человека эгоистичным и ненаблюдательным. В противном случае ты бы заметил не только тревогу и печаль у меня на лице, Они за последние несколько недель превратили меня в старуху. Но и печаль на прекрасном юном лике, который с тревогой склонялся над тобой все эти дни и ночи. «Матушка! Матушка!» — воскликнул Фрэнк в и бы не мог более сомневаться в смысле ее слов. «Зачем ты привезла сюда эту девушку? Ты же знаешь, что это бесполезно!» «Зачем не бросила меня здесь умирать? Видит Бог, мне более незачем жить!» Мисс Бёртон приехала не только ради тебя, Фрэнк, но и ради меня. В эти горькие дни она была мне как дочь, и как дочь последовала за мной сюда. Отец твой не мог оставить приход? Ты считаешь, что мне было бы по силам добраться одной в такую даль? и найти тебя в таком состоянии. Но все наши невзгоды почти позади. Мэри сказала, что завтра нас покинет. У нее здесь, в Дублине, есть друзья. Она говорит, что опасность миновала. В ее присутствии нет более нужды. Но поверь мне, Фрэнк, прочь ее гонит не то, что ты наконец-то поправился а твоя холодность и безразличие, и уж прости меня, моя душа, твоя неблагодарность. «Чего ты от меня хочешь, матушка?» — жалобно осведомился несчастный Фрэнк. «Жениться на ней. Я никогда не полюблю никакую другую женщину. Сердце мое разбилось на мелкие осколки. Его не собрать даже десятку, Мэри Бёртон!» «Я это знаю, Фрэнк, душа моя», — мягко ответила ему мать. «Но если ты вынужден жить с разбитым сердцем, это должно научить тебя состраданию к тем, у кого сердца тоже разбиты. Особенно если речь идет о таком добром и преданном сердце, как сердце Мэри. Скажи ей несколько ласковых слов. Это не сделает ее счастливой, но, по крайней мере, «Умерит ее страдания?» «Тогда найди для меня эти слова», — произнес Фрэнк устало. «И я скажу их прямо сейчас. Ты ведь не хочешь, чтобы я попросил ее выйти за меня замуж? Эта фраза точно застрянет у меня в горле». «Нет, сын мой, этого я от тебя не хочу. Я лишь хочу, чтобы ты поблагодарил ее за доброту и за заботу о тебе в болезни». Она, надо сказать, с ног сбивалась, спасая тебе жизнь. А еще я хочу, чтобы ты произнес всего несколько слов. «Не покидай нас, Мэри. Скажи их ради своей матушки, ибо что бы я делала без нее? Так я пошлю за ней, Фрэнк», — добавила она после паузы. Фрэнк, утомленный этим обсуждением, слабо кивнул, и миссис Варлей — тут же вышла из комнаты, радуясь хотя бы частичному, но успеху и ожидая весьма многого от предстоящего разговора сына с мэря Мэри беззвучно вошла и сразу же приблизилась к Фрэнку. Он впервые заметил, какой она стала бледной и печальной. «Какой у тебя поникший вид, мэря произнес он ласково. «Ты нездорова? Может, присядешь на мой стул?» И он попытался встать. «Нет-нет», — отказалась Мэри, тут же залившись краской. «Ты еще не оправился, так что оставим любезность. Миссис Варлей сказала, что ты хотел меня видеть. Зачем, Фрэнк?» «Мэри», — произнес он, взяв обе ее ладони в свои, «я хотел попросить прощения за свою отвратительную черствость и неблагодарность. Хотел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала. Мне очень стыдно, что я не подумал об этом раньше, но...» Это от горя и безысходности. Тут бедняга утратил самообладание. Долгая болезнь ослабила его и лишила воли. Он зарылся лицом в ладони и зарыдал, как малое дитя. «Фрэнк, Фрэнк!» — взывала к нему Мэри. «Ради бога, возьми себя в руки, ты меня убиваешь своим горем. Чем я могу тебе помочь? Я готова жизнь отдать, лишь бы подарить тебе хоть час счастья». Фрэнк рыдал безутешно. А Мэри склонилась к нему, как склоняется «мать над больным детятей», положила голову его себе на плечо и принялась утешать и увещевать. Пароксизм горя наконец прошел, Фрэнк обмяк, не поднимая головы с ее плеча, окончательно обессилев. Тут миссис Варлей бесшумно повернула дверную ручку и вошла в комнату. «Слава богу!» — воскликнула она. «Мэри, не шевелись! Фрэнк, душа моя, из всех женщин на земле, лишь ее следовало тебе выбрать в жены, и ты должен благодарить судьбу за то, что она тебе досталась. Да благословит вас Господь! Я сегодня же напишу твоему отцу!» Фрэнк собирался было спросить у матери, что такого он сказал или сделал, что она его поздравляет и благословляет. Но увидел побледневшее лицо и дрожащие пальцы Мэри, и слова застыли у него на устах поэтому он лишь ответил, обречённо вздохнув. «Матушка, мне нужно немедленно лечь, я очень утомился». И он, пошатываясь, побрёл к дверям. Миссис Варлей последовала за ним. «Так я могу сообщить твоему отцу, что всё решилось?» Спросила она негромко, открывая перед ним дверь. Фрэнк оглянулся на Мэри. Она так и стояла, согнувшись над спинкой кресла. Её горестная поза и залитое слезами лицо были красноречивее любых слов. «Сообщай ему, что хочешь, маменька», — ответил он устало. «Только дай мне спокойно отдохнуть». И действительно, какая теперь разница? Лучшая пора его жизни позади, а если кому сгодятся ее осколки, пусть подбирает. Настоятель сильно разгневался, когда получил от жены письмо с новостью о помолвке сына. «Это возмутительно». Написал он в ответ. «Это лишено всяческого уважения как к живым, так и к усопшим. Всем известно, какие надежды питал мой сын в отношении мисс Уорден, и вот всего через две недели после ее гибели он заключает помолвку с другой. Я решительно отказываюсь иметь к этому какое-либо отношение. Мистер Уорден, мой давний дорогой друг, как мне смотреть ему в глаза, если я одобрю подобное поведение своего сына?» Он что, ребенок или умалишенный, что не способен контролировать свои чувства и достойно справляться с утратой? Пусть соберется с мыслями и переживает горе достойно мужчины, так, как это делали до него другие». Миссис Варлей ответила длинным письмом, в котором пыталась разъяснить не столько обоснованность своих действий, сколько их необходимость в сложившейся ситуации. «Фрэнк не ребенок и не умалишенный», — писала она мужу. Просто он человек пылкий и порывистый, и если уж покатится вниз, то произойдет это стремительно. Прибавь к этому расстроенное здоровье и душевные невзгоды, и ты поймешь, что мне пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть его в прежнее состояние». Местный врач говорит, для восстановления здоровья и сил ему необходимо незамедлительно отправиться в долгое заграничное путешествие. Ему ни под каким видом нельзя возвращаться в Харли и Форд еще в течение года. И что ты предлагаешь? Ты можешь на этот срок оставить свой приход, чтобы странствовать с сыном по Европе? Миссис Ворлей знала, что настоятель терпеть не может путешествия, да и вообще любые телесные упражнения. Или ты считаешь, что в сложившихся обстоятельствах я буду ему подходящей спутницей? Или есть у него друг, годный для этой роли, который готов делать для него все то, что будет делать любящая жена? Мистеру Уордену, как и любому, кто осудит поведение Фрэнка, будет совершенно безразлично, если наш сын впадет в расслабленность или безрассудство, а то и вовсе покончит с собой. А это, должна я тебе сказать, еще один ужас, который так и стоит у меня перед глазами. Нет-нет, муженек, прошу тебя увидеть все в истинном свете. В данном случае ты должен мне уступить, и уж поверь, От этого зависит не только твое благополучие, но и благополучие твоего сына. Настоятель, как и следовало ожидать, внял увещеванием жены и не только дал согласие на женитьбу сына, но и лично приехал в Дублин и провел венчание, а также составил для молодых маршрут свадебного путешествия. Он начинался на американском континенте, а потом пролегал через главные европейские города. «Хардкаслу-то повезло», — угрюмо заметил про себя несчастный Фрэнк, дожидаясь невесту в ризнице ирландской церковки, где должно было состояться венчание. «У него нет матери, которая загонит его в нежеланный брак. Тем не менее, я как могу постараюсь сделать Мэри счастливой. Она такая милая и добрая, но мне не вырвать из сердца память о той, другой». Так и вышло что спустя месяц после кончины несчастной Эми Фрэнк и Мэри стали мужем и женой, а настоятель и миссис Варлей вернулись в Харлифорд, где вынуждены были с посильной невозмутимостью сносить любопытство и осуждение соседей.